Жертва номер пять. Когда я увидел, как Бурагин, бодрый и счастливый игрок, минуту назад полный сил и преисполненный довольства, только что выигравший три миллиона, начинает краснеть и задыхаться, глаза его выпучиваются, судороги, сотрясают все его существо, и он падает замертво, одновременно несколько разнонаправленных мыслей пронзили меня, наполнив ужасом и гибельным восторгом. И первым стало понимание, что вся затея не шутка, не игра, не розыгрыш. Второй пришла мысль, что я оказался втянут в ужасные события и получился самым их непосредственным участником. И третьим накрыло осознание. Зря я подозревал прикол, подвох, все чрезвычайно всерьез. И я оказался не неподкрашенной жидкостью, как я втайне думал. А подлинной отравой, да еще чрезвычайно действенный. И для меня это означало только одно. Отныне я нахожусь под прямой и непосредственной угрозой, под ударом, и любой правоохранитель сможет обвинить меня в том, что я убийца и будет прав. И значит, в мгновение ока, в тот самый миг, когда душа покойного Андрея Бурагина покинула его тело, я стал беззащитен. и вполне заслужена перед лицом закона. И теперь никто, ни Бог, ни царь, ни герой или тот, кто меня на произошедшее подвиг, не станет никоим образом защищать меня и выгораживать. Я почувствовал себя так, будто стою голенький на лобном месте, при всем честном народе, и огромная толпа, собравшаяся подо мной на площади, готова прокричать «Распни!» И меня тут же схватят, И повлекут, и бросят в застенок, свяжут, распнут. И при этом самые ужасные будут правы. Потому что да, по всем законам, божеским и человеческим, я виновен, виновен, виновен. Эрго, вследствие этого, никто решительным образом не даст мне избавления, кроме меня самого. И отныне и до конца жизни моим уделом станет скрываться, путать следы, Таится. Парадоксальным образом эта мысль не просто выбросила в кровь энную дозу адреналина, что естественно. Нет, ощущение западни или, если угодно, капкана, в коем я оказался, впрыснуло в меня и эндорфин, и серотонин, и какие там еще гормоны радости существуют в организме. Жизнь, всего минуту назад, представлявшаяся мне вялой и пресной, вдруг заискрила, заиграла новыми лучезарными красками. Поразительная вещь! По сути, я оказался никем иным, как убийцей. Можно сказать, подлый, за угла, подмешав яд, умертвил человека. Но не испытывал в тот самый момент ни грана раскаяния, а совершенно напротив почувствовал восторг и упоение». Но и тревогу, и страх вдруг дознаются, разоблачат, накажут. Ведь наверняка в самое ближайшее время начнется следствие, понаедут полицейские, другие правоохранители, станут задавать вопросы, что, почему, откуда. Потом последует экспертиза. Да и безо всякой экспертизы ясно. Клиент отравлен, значит, кто-то поднес ему яд. Значит, это кто-то из нас... Из тех, кто оказался на площадке? Слава богу, что я распорядился, чтобы нас тусовалось в тот момент рядом с убитым как можно больше. И сразу вопрос. А вдруг Бурагин совершил самоубийство? В самом деле, почему нет? Надо на эту идею аккуратненько следователей подвигнуть. Человек парадоксальным образом возжелал уйти из жизни в момент своего несомненного, впечатляющего и прелюдного триумфа. И хвала небесам, перед тем, как выйти на площадку, я распорядился, чтобы остановили съемку. Надо немедленно, пока не прибыли со скори, под подсурдинку проверить, насколько точно выполнено мое указание. И если вдруг не выполнено, если кто-то посмел писать последние минуты того, что происходило в студии, тут же кромольные кадры немедленно смыть. Да, я-то знаю. Как дважды два. Именно я. И никто иной. А кто бы еще протянул убитому отравленный кубок, сиреч пластиковый стаканчик со скверным крымским шампанским? Но на площадке царила суматоха, неразбериха, вполне естественная и понятная для такого случая. Игрок сорвал куш в 3 миллиона. Там суетились и Марьяша, бригадир массовки, и администраторы Лизонька с Кристинкой, и редактор по игрокам Настя, и шеф редактора Илью я с собой зазвал, и исполнительного продюсера Андрея. Короче говоря, моя скромная персона внесла изрядную лепту в организацию того самого бедлама и суеты, коим ознаменовалось окончание шоу. А ведь после того, как случилось неизбежное, и победитель упал, хаос еще усилился. Привлеченные запахом смерти и жаждой сильных зрелищ, на площадку выбежали иные действующие лица, кого я и видывал впервые, массовка, например. После всего этого кто будет утверждать доподлинно, что именно моя рука протянула убитому тот подлый стакан? А я, естественно, все подозрения и грязные инсинуации в свой адрес... подобные пачи чаяния возникнут, стану гневно и решительно опровергать. Наверное, следствие захочет копнуть глубже и окажется в очевиднейшем тупике. По елику выяснится, что я, допустим, никакого отношения к убиенному не имею, никогда с ним не пересекался, и никакущего у меня мотива или мотивчика, даже самого крохотного, желать ему смерти нет и не было». Параллельно, кстати, выяснится, с кем из редакции убиенный контактировал. Не с Луны же он в самом деле упал к нам на площадку. С кем-то договаривался ведь о своем участии, а может даже и проплатил. Очень часто такое бывает. И тогда тот, кто игрока приглашал и денежки взял, кто это? Кастинг-директор Нюта или редактор по игрокам Вера? Они хоть и будут отрицать свой материальный интерес, но первыми под подозрение подпадут. Ведь когда совесть у человека нечиста в одном аспекте, и он замазан в коррупции на рабочем месте, ему и в убийстве оправдаться сложно. Глазки будут бегать, голосок дрожать и пускать петуха. То ли дело я, на голубом глазу, вы знали убиенного? Нет. Когда-либо с ним пересекались? Нет. имели общие интересы? Нет. Что же касается единственного моего с ним контакта, так ведь никто, включая убитого, не знает и не ведает, что за ним стою я. Письмо послано с одноразового почтового ящика. IP-адрес — да, он принадлежит нашей компании, но организовать ящик мог любой из тех, кто имеет доступ к корпоративной почте, а таковых у нас тут едва ли не полсотни человек зарегистрировано. Ящик просуществовал 60 минут и благополучно самоуничтожился. Я проверял. Надо надеяться, что покойник письмо мое стер, как и было ему заповедано. А даже если вдруг нет, то смотри выше, как найдешь отправителя». А то, что скончавшееся послание мое анонимное прочитал, в том можно не сомневаться, иначе не отвечал бы столь точно на предложенные ему сегодня вопросы. Вот нисколько не сомневаюсь, что в итоге следствие зайдет в тупик, потому что такова уж у него участь, у нашего родного российского следствия, вечно пребывать в тупике. У нас только телевизионные да кинематографические преступления разматываются в два счета — Да еще бывают заказные, за коими, очевидно, торчат чьи-то уши и в коих прослеживается чей-то свой корыстный интерес. Вот и пусть потыкаются они, расследователи в тупике, побьются лобешниками своими о бетонную стену. Все эти идеи, о которых я здесь долго и в свойственной мне манере велеречиво рассказывал, пронеслись на самом деле в моей голове, стремительно сменяя друг друга, а то и одновременно, за короткие секунды, пока к телу бросилась врач, стала оказывать неотложную помощь, а потом удрученно поднялась от убиенного». В одно мгновение я оценил растерянное и бледное под гримом лицо ведущего Кирилла Малькова и красную перепуганную бригадира массовки Марьяшу, она у нас вечно всего пугается, а сейчас и сам Бог велел, и ошеломленных Лизочку, Кристину, Илью, Андрея. И тут я коротко и весомо скомандовал. Звоните в полицию и на канал. и был уверен, что немедленно кто-то это негромкое мое распоряжение кинется выполнять. Сам же я, пользуясь короткой паузой и затишьем перед неизбежным шквалом, который привнесет сюда визит правоохранителей, быстро покинул площадку. Со стороны могло и должно было показаться, что я отправился, допустим, встречать, привечать прибывших людей в мундирах и начальство. Или, к примеру, в службе охраны распоряжения давать. Я же кинулся по железным ступеням наверх, в аппаратную, чтобы проследить: никто, ни единая тварь и ни одна камера не посмела записать. «Как именно я вливаю яд в пластиковый стаканчик, а затем с широкой улыбкой протягиваю его только что победившему игроку?» В аппаратной вечно кто-то торчит, и всех оттуда выманить нереально. Даже такая оказия, как выигрыш главного приза, не заставила выбежать из-за своих пультов второго режиссера. И мой теперешний визит туда, разумеется, нуждался в алиби. Впрочем, теперь очень многие действия в моей жизни потребуют, я подозревал, тщательного обдумывания и объяснения. Почему вдруг после убийства я бросился на свое рабочее место? Не кроется ли за этим что-то? И в данную минуту я представал перед вторым режиссером в роли осененного идеей вдохновенного частного сыщика. Я воскликнул... «Перемотай мне последние минуты». Ход был рискованный, потому что если вдруг выяснится, что камеры против моих указаний таки записали момент убийства, когда я протягиваю убиенному пластиковый стакан, придется срочно и неотложно придумывать, под каким предлогом запись вдруг нечаянно размагнитится. Второй режиссер Захар перемотал мне запись – И когда я воочию увидел, что все камеры послушно выполнили мою команду «Стоп! Снято!», и последними кадрами шоу стали ликующий, воздевающий кулаки к небу победитель, грохочущие пушечки и рассыпающиеся золотистые конфетти, а дальнейшее, включая мою роковую руку, протягивающую убиенному сосуд, ничего не записалось, в тот самый момент у меня на душе... Наконец стало светло и спокойно. И я начал думать, что убийство, осуществленное мной, оказалось и впрямь идеальным, и не быть ему раскрытым никем и никогда.